но они не станут работать на вас. Этот л е л а р похоже, согласился бы. Он бы расправился с вами, выжав из вас все, что ему нужно, сказал Джейк. Сомневаюсь, возразил к о н н е р с Возможно, у них и есть ЭСС. ЭСС – экстрасенсорные способности. Но, как вы сами сказали, «Их мир примитивен. Нет машин, телевидения. Я не думаю, что он нас переиграет». «Вы идиот!» — сказал Джейк и ударил кулаком по ладони. «Поехали!» — сказал к о н н е р с «Куда?» «Узнаете, собирайтесь!» «Что будет с моей девушкой, с драконом?» «Девушка поедет с нами», — сказал к о н н е р с «А дракон... Ну, таких, как он, много там, откуда он появился. Я думаю, его можно накачать наркотиками, связать и отдать биологам. Сдается мне, что университеты передерутся за право первым его исследовать». «Я никуда не пойду», — сказал Джейк. к о н н е р с вытащил пистолет. «Мне нужен только один из вас. Либо вы, либо девушка. Фактически, я могу обойтись и без вас обоих. Я знаю, сколько ПБТ вы приняли. Вы мне сказали. Я мог бы восстановить ход событий и попасть в параллельный мир. А значит, если вы не желаете сотрудничать...» Джейк мысленно выругался. «Я буду сотрудничать», — сказал он вслух. «Тогда пошли». Коннор столкнул дверь, и они вышли в коридор. Единственное, что сейчас хотел Джейк, — это увидеть Черин и сказать ей одно слово, одно очень важное слово. Вывели Черин. Лицо у нее пылало от злости. «Пошли!» – сказал Коннерс. «Машина снаружи!» «Одно слово!» Черин вопросительно посмотрела на Джейка. «Магию!» – крикнул Джейк. «Быстро!» Коннерс поднял пистолет. Второй агент тоже выхватил оружие. И оба пистолета растворились у них в руках. «Пошли Калилье!» сказал Джейк, хватая Чэрин за руку. В полицейском участке воцарилось столпотворение. к о н н о р протянул руку, чтобы схватить Чэрин, но его пальцы наткнулись на что-то твёрдое в футь от неё и не смогли проникнуть дальше. То же самое случилось при попытке остановить Джейка. Сержант за конторкой что-то кричал. Выла сирена тревоги. Молодой офицер Один из тех, кто ехал верхом на Калилье на парковку, рванулся к стойке с оружием. Но еще до того, как он туда добежал, все оружие рассыпалось в пыль.